Джордан, 23 июня. Сегодня я удостоверился на сто процентов, что черта с два я вижу сны. Мое сознание словно втянуло в другое тело, и я все чувствовал, ощущал запахи. И Ее запах. Она без сознания лежала в подвале. Точно она! Ее волосы беспорядочно раскинулись по полу, вбирая в себя грязную пыль. Она здесь не одна. Второе действующее лицо выглядело, как размытое пятно. Чужими руками проверил пульс и поднял девочку с пола. Тело слушало мои приказы. Девчонка маленькая, хрупкая, словно невесомая. Как только я положил ее на кровать еще раз удостоверился, что ее жизни ничего не угрожает, сознание вернулось в реальность. Странно. Флер желания заботиться о ней мигом испарился. Верно. Это не мои желания. Во мне нет жалости и прочих чувств, присущих слабым людям.